Сцена вторая. Там же зал совета. Трубы. Входят король Генрих, опираясь на плечо кардинала Вулси, Вильможи и сэр Томас Лоуэлл. Кардинал садится справа от короля у его ног. Любопытно, почему король опирается на плечо кардинала? Генрих молод, ему всего 30 лет. Он великолепный спортсмен, постоянно тренирующийся на турнирах и охотах. Да, у него были травмы и ранения ноги, и к 40 годам это действительно превратилось в огромную проблему. Рана не заживала, гноилась. Король с трудом ходил и страдал от сильных болей. Но в 30 лет он ещё был здоров и силён. Генрих благодарит присутствующих за своевременное раскрытие заговора и требует, чтобы служитель Бекингема пришёл и огласил свои признания, которые свидетельствуют об измене герцога. Шум за сценой, крики. Дорогу королеве! Герцоги Норфолк и Сефолк вводят королеву Екатерину. Она пускается на колени. Король встаёт, поднимает её, целует и усаживает рядом с собой. Нет, я не встану с колен, говорит королева. У меня к вам просьба. Э, что-то тут с ремарками не заладилось. Король уже поднял жену и усадил рядом с собой, а она говорит, что не встанет с колен. Или действия, обозначенные в ремарках, должны перемежаться с ближайшими репликами. Садись рядом со мной, отвечает Генрих. Мы с тобой делим власть, так что половину своей просьбы ты сама можешь выполнить, а другую половину просто назови и считай, что дело сделано. С чего это король так уважителен к джинне? Мы вместе делим власть, говорит он. И не зпроста. Екатерина была умной, энергичной и волевой женщиной. В ней был поистине железный стержень, который помог ей не сломаться в течение семи лет вдовства, которое она провела в нищете вдали от двора, находясь в подвешенном и унизительном положении. И Генрих чрезвычайно высоко ценил ее качество лидера и руководителя. Когда он ушел воевать с Францией, он оставил регентам именно жену, а не кого-то из мужчин-министров. И Екатерина, будучи беременной, сумела собрать войска и вдохновить их на военные действия в Шотландии, которая напал на Англию, надеясь воспользоваться отсутствием короля. Тай эпопея закончилась битвой при Флодане в 1513 год. Король Яков IV шотландский был убит, а его окровавленную одежду Екатерина отправила мужу во Францию в качестве доказательства своей победы. В том походе главную роль сыграл Томас Говард, второй герцог Норфолк. За что и получил назад конфискованный ранее титул герцога. Говард вообще всегда поддерживал Екатерину, был её советчиком и опорой, и королева платила ему любовью и уважением. Екатерина вежливо, деликатно и осторожно приступает к изложению своей просьбы: не отталкивать от себя население неразумными указами, не провоцировать народного негодования непомерными налогами, которые с разрешения короля постоянно вводит кардинал Волси. Королева выражается так аккуратно, что мы сразу понимаем, чью школу она прошла. Конечно же, старого Норфулка. Герцк полностью поддерживает свою талантливую ученицу. Королева права, говорит он. Бунт вот-вот разразится. Все суконщики поняли, что такие налоги им не потянуть, и увольняли весь персонал своих фабрик: преддельщиков, ткачей, чесальщиков и всех прочих. Лордья касались на улице, есть нечего, денег нет, другой профессии в руках тоже нет, так что и работы им не найти. Вот они от отчаяние, готовы на мятеж. Король удивлён или только делает вид. Налоги? Какие такие налоги? На что? Лорд кардинал, это же в ваш адрес претензия. Ну-ка, расскажите мне о каких налогах речь. Вульси начинает строить из себя невидимку. Э, простите, сэр. Я всего лишь скромный служащий, о государственных делах почти ничего не знаю. Но Екатерину так просто не сбить. Эти налоги, спокойно продолжает она. Губительны для страны, они могут сломать хребет всей промышленности. Говорят, что их ввели именно вы, кардинал, но, возможно, это неправда. На вас наговаривают. Генрих раздражён. Он вообще не очень любит заниматься государственными делами. Король у нас больше по части охоты, турниров, балов с танцульками, маскарадов и прочих приятных развлечений. Ну и повоевать, конечно, любит. А тут как эта скучная внутренняя политика. Опять налоги. Какого рода налоги-то? В чём суть проблемы? Государь, вы заранее обещали меня простить, поэтому возьму на себя смелость дать разъяснение, говорит королева. Недовольство народа вполне понятно. Издану указ всем внести в казну шестую часть своего имущества в причиной дополнительного налогообложения названа война с Францией. Ваши подданные отказываются платить даже под страхом наказания. Верность в сердцах людей постепенно сменяется холодной ненавистью. Если раньше за вас молились, то теперь проклинают. Ситуация становится крайне опасной, и я очень прошу вас тщательно ее обдумать. Сейчас нет дела важнее, чем это». Король не то растерян, не то врет. «Клянусь, что этого совсем мы не хотели», — произносит он. В Вулси, конечно же, находится своя система аргументов. Дескать, не я придумал эти аналоги, я только проголосовал, когда умные и знающие советники вынесли вопрос на обсуждение. Такое ощущение, что кардинал прибыл к королю прямиком с заседания нашего современного кабмина или госдумы. Там тоже голосуют просто так, не разбираясь в вопросах и не вникая ни во что, а зачастую даже и подрёмывая или вообще отсутствуя. Кто меня ругает, те, кто не в курсе, как всё было на самом деле. Это же беда всех, кто находится во власти. Если они хоть что-то делают, всегда находятся недовольные, которым кажется, что можно было сделать лучше. Люди ничего не понимают в государственных решениях, ни в чём не разбираются, но поругать власть это они в первых рядах. Конечно, проще ничего не делать, тогда и критиковать не будут. Но если мы будем стоять на месте и ничего не предпринимать, опасаясь критики, то зачем мы вообще нужны? Можно просто каменные статуи поставить, эффект будет таким же. Однако король не ведётся на эти аргументы. Шекспир в данной ситуации показывает нам Генриха разумным правителем, мудрым и справедливым. Если решение правильное и тщательно продуманное, то оно всегда вызовет одобрение в народе, строго заявляет он. А вот беспрецедентные решения, не основанные на уже существующих законах, это действительно опасно. Такой высокий налог когда-нибудь раньше вводился? Уверен, что нет. Мы не имеем права отрывать наших подданных от наших же законов, если в какой-то момент нам так захочется. Люди должны понимать, что есть закон, за рамки которого никто никогда не выйдет. Только так можно обеспечить стабильность в стране. шестая часть имущества. От таких цифр просто в дрожь бросает. Значит так, разослать по всем графствам письма, разъяснить обстановку, объявить амнистию всем, кто не хотел платить этот налог. Вульси, поручаю вам этим заняться. Что-то это сэну мне напоминает. Уж не то ли, что нам регулярно показывают по ТВ. Как всё похоже. Вульси тихонько шепчет своему секретарю: Составьте короткие письма о том, что милостивый монарх всех прощает. Община меня не любит, поэтому распространите слух о том, что именно я ходил к королю и добился отмены налога и амнистии для неплательщиков. Потом дам вам дальнейшие указания. Секретарь уходит, входит управлятель Беккингема. Королева обращается к мужу. Мне жаль, что с Беккингемом так вышло. Он вас прогневал. Да, вздыхает Генрих, многим жаль. Он образованный человек, прекрасный оратор, щедро одарён природой. Мог бы быть замечательным наставником для других. И вот поди ж ты. Такие качества герцог использовал в неблаговидном деле. Не уходите, посидите с нами. Сейчас доверенное лицо герцога будет давать показания, чтобы все могли услышать подробности изменической деятельности Бекингема. Слушать неприятно, конечно, но нужно. Вулси обращается к управителю. «Иди сюда и смело рассказывай все, что узнал о Бекингеме». Король тоже требует рассказ. Ну, управитель и запел. «Герцог каждый день повторял, что если король умрет бездетным, то на трон сядет он сам. И лорд Эбергенни тоже это слышал. Еще герцог клялся отомстить кардиналу». Бездетность в данном случае подразумевает отсутствие сына, которому можно передать корону. Дочь то у Генриха и Екатерины уже есть, принцесса Мария, только она не в счёт, женщина на английском престоле пока ещё не сиживала. Попытка была, да, с Матильдой, дочерью Генриха I, но закончилась эта попытка не коронацией, а долгой гражданской войной. Доселе все королевы Англии были супругами или матерями королей, но не правящими монархами. Вулси натурально не смолчал. Заметьте, сударь, насколько опасен Беккингем. Он так хочет сесть на трон, что готов вредить и вашему величеству, и всем вашим друзьям. Прошу, достойный кардинал, в речах быть милосердным, произносит Екатерина. Ни протеста, ни согласия. Упрекнуть королеву не в чем, если кто вдруг потом захочет. Однако отношение выражено. Я не оцениваю суть, но мне не нравится ваш тон. Вот что значит выучка у Норфолка. — Говори, — требует король, — как он обосновал свое право на престол? Бекингем что-нибудь говорил на этот счет? — Его подбил на это Николас Хопкинс, прорицатель-шарлатан. — И кто он такой? Монах картезианец, ещё духовник герцога, он тоже Бэкингему всё уши прожужжал про трон. Стало бы те основания претендовать на корону у Бэкингему всё-таки есть. Какие же? Ох, весьма слабенькие. Он прямой потомк Плантагенетов, только уж больно далёкий. Король Эдуард III Плантагенет приходится Бэкингему пра-пра-пра-пра дедушкой. Кому лень считать 4 пра? Это родство по линии пятого, самого младшего сына Эдуарда III, того самого Томаса Вотстока, которого втихую удавили в крепости Кале по указанию Генриха IV. Кроме того, бабушкой матери отца Бекингема была дама потомка Джона Гонта, третьего сына Эдуарда III. Правда, это родство не по линии Ланкастеров, а по линии Бафоров, то есть внебрачных детей Гонта, но всё равно кровь-то королевская. Так что Бекингем хоть и весьма относительный плантагенет, но других-то всё равно не осталось. Папаня нынешнего короля об этом позаботился, когда казнил Эдуарда Орика. И если к моменту кончины Генриха VIII наследника мужского пола не появится, то герцог Бекингем следующий. Генриху всё это не нравится. Откуда ты знаешь? подозрительно спрашивает он. Из управляющего информация льётся как из дырявого карыта. Перед днём, как вам ехать во Францию, Герц вдруг у меня спрашивает, говорит: "Что, Лондонцы говорят, отправят в поездку?" Ну я ему всё обсказал как есть. Народ считает, что французы вас обманут и вам грозит опасность. Тогда Герц говорит: "Пожалуй, монах-то прав, тут есть чего бояться". А этот манах много раз приходил и всё просил меня, чтобы я устроил ему встречу с капиланом Герцога. Мол, у него важное дело. Но и однажды он мне всё-таки сказал по-большому секрету, что это за дело. Передайте, говорит, Герцогу, что не королю, ни его потомкам не будет счастья, если Герцог сумеет завоевать любовь народа, то станет королём Англии. Екатерина мягко, но уверенно ставит рассказ управляющего под сомнение. Насколько мне известно, вы были у управляющего герцога, и он вас уволил из-за того, что на вас поступало слишком много жалоб от крестьян. Так что я вам от всего сердца советую: если вы из мести пытаетесь оклеветать Бэкингема, лучше остановитесь. Нет, пусть продолжает, настаивает Генрих. Говори. Ну «Да что, я пропал, если вру? Божица управляющий. «Я так герцогу и сказал тогда, мол, монах несет чушь, ему дьявол нашептывает, не верьте, и что опасно далеко заходить в таких мечтах, стоит только поверить в них и наделаешь непоправимой глупости. А он мне отвечает, ерунда, мне тут бояться нечего». И потом так намеками, намеками дал понять, что если бы король не справился с последней болезнью, то кардинал и сэр Томас Лоуэлл лишились бы голов». «Сэр Томас Лоуэлл пока ещё не появился на сцене как действующее лицо. Это впереди, но поскольку о нём зашла речь, придётся объяснить, кто он такой. Томас Лоуэлл — комендант Тауэра, правда, в реальности он уже года три как в отставке. Так написано у Азимова». А вот в Википедии написано иначе. Там про Тауэр вообще ничего не говорится. Зато указано, что Томас Лоуэлл до самой смерти в 1524 году был министром финансов. В других же источниках есть указание на то, что этот человек числился в списках констеблей Тауэра с 1513 по 1524 год. То есть время выхода в отставку мы с точностью определить не можем. В Ричарде III мы видели мимолётное упоминание о Томасе Лоуэле, когда перечисляются имена лордов, восставших против короля Ричарда. Вероятно, речь идёт именно об этом человеке, который в своё время встал на сторону Тюдоров и честно трудился в администрации новой королевской династии. Не перепутайте этого персонажа с Фрэнсисом Лоуэлом, который был приспешником Ричарда III и активно действовал в соответствующей пьесе. Они хоть и родственники, но всё же разные люди. Услышав о том, что Беккингем мечтает о смерти короля, Генрик говорит: "Вот это славно". Герциг прямо злобой дышит. Ещё что-нибудь расскажешь? Да, валяй. Когда вы разгневались на герцога из-за той истории с Уильямом Бломером? Что за история? Да проще пареной репы. Верней, ейца выеденного не стоит. Король уволил своего рыцаря-телохранителя, в действительности его имя Уильям Бальмер. По некоторым данным, не король его уволил, а Бальмер сам уволился, потому что не смог терпеть несносный и мстительный характер своего патрона. Бэкингем показался Бальмеру человеком более приличным и спокойным, и рыцарь предложил герцогу свои услуги. Бэкингем принял Бальмера, но король страшно разозлился, что ему, такому замечательному и лучше всех на светному предпочли кого-то другого. По свидетельству историков и хронистов, Генрих VIII совершенно не терпел, когда кто-то его не любил. Он с раннего детства был красивым умненьким мальчиком, захваленным, перехваленным, к тому же одарённым от природы всякими талантами. Писал стихи и музыку, получил отличное образование и вырос с ветомым убеждением, что достоин только любви, восхищения и преклонения. В итоге Генрих устроил так, что Балмера арестовали и посадили в Тауэр, и несчастный рыцарь вынужден был на коленях умолять государя о помиловании. Король его так уж и быть пощадил, но заковырял на обоих: на Балмера за то, что отказался ему служить, а на Беккингема за то, что тот взял перебежчика под своё крыло. Да, помню. Я его уволил, а Беккингем взял к себе на службу. И что дальше? Беккингем тогда сказал: Если бы меня за это посадили в Тауэр, я бы сделал то, что моему отцу не удалось проделать с убийцей Ричардом. Когда моего отца арестовали по приказу Ричарда III, он просил встречи с королём и собирался на этой встрече подойти к Ричарду и заколоть его ножом. Но отцу, к сожалению, не разрешили войти к королю. Частично это правда. После ареста отец нынешнего Бекингема действительно просил об аудиенции у короля Ричарда, но ему было отказано. А вот о его намерении воспользоваться ситуацией и прикончить злобного монарха нигде не сказано. Да и как бы он смог это проделать? Он ветерист, он, значит, никакого оружия при нём быть не могло. Ну и предатель, восклицает Генрих и обращается к Екатерине. «Ну и как, любезная супруга, мне жить спокойно, если Беккингем гуляет на свободе?» «Всё в руках божьих», — уклончиво отвечает королева. «Ещё что-нибудь расскажешь?» — спрашивает Генрих у управляющего. А тот уже вошёл в раж, ведь король слушает внимательно, а угодить ему так хочется. «Когда герцог произносил слова «отец и нож»!» Он так выпрямился, одной рукой за кинжал схватился, другой к сердцу прижал, а глаза к небу поднял. Типа он Господу нашему клянётся, что если бы его так оскорбили, как Бальмира и в тюрьму засунули, он бы точно сделал то, что не удалось его отцу. Короче, управляющий разошёлся вовсю. Фантазию уже не сдержать. Янрик всё это выслушал и вынес вердикт. Вот и пришло время Бэкингему ван Зитту нас нож. Он как раз в тюрьме. Пусть ищет милосердие и спасение в законах, а если там не найдёт, ко мне пусть не приходит за этим. Теперь я совершенно убеждён, что он лютый враг и предатель. Все уходят.